Глава шестнадцатая «Ах, мои любимые пионы!» Восхитилась Левтина Семёновна. «Душенька, где вы их зимой раздобыли?» «Вроде они из Эквадора», — сказала я. «Во всяком случае, так сообщили в бутике». Я обожаемый нами всеми шоколад», — расплылась в улыбке хозяйка. «Как только вы узнали, что мы именно его любим?» Я вынула из пакета спешно приобретённые по дороге балетки, сунула в них ступни и поняла. Продавщица ошиблась. Мне дали меньший размер. Но хорошо воспитанная княгиня должна мужественно сражаться с жизненными трудностями». Я поджала пальцы и втиснулась в обувь. «Разрешите руки помыть?» «Конечно, душенька!» — защебетала бывшая балерина. «Пойдемте!» В туалете я с наслаждением сбросила балетки, помыла руки, потом наклонилась, чтобы обуться. Ступни неожиданно разъехались в разные стороны. Я замахала руками, уцепилась за раковину и уронила на пол дозатор с мылом. Слава богу, он оказался пластмассовым и не разбился. И уж совсем здорово, что санузел был небольшого размера. В нём поместились только унитаз и умывальник. Мои ноги уперлись в стены, и я не села на шпагат. Окажись, я в такой позе, то встать не смогла бы. А сейчас есть шанс принять вертикальное положение. Я попыталась приподняться, держась за край раковины, но она зашаталась. Меня охватил страх. А ну как обвалю ее? Разве хоть одна воспитанная княгиня позволит себе такое поведение? Я опустила руки и стала разворачиваться в сторону унитаза, ведь его обычно надежно прикрепляют к полу. Маневр удался не сразу, но в конце концов мне удалось зацепиться за стульчак. Осталось только встать. Но мои ноги заскользили, пришлось изо всех сил опереться округ. На беду он тоже оказался скользким. В какой-то момент пальцы соскочили, я упала грудина на фарфорового друга и очутилась головой в унитазе. А на мой затылок шлепнулась крышка. Оказывалась ли когда-нибудь хоть одна хорошо воспитанная княгиня в таком положении? Хотя мне не 10 лет, и я мать несовершеннолетней дворянке, но это налагает на меня особую ответственность. Повторю вопрос слегка видоизменив его. Оказывалась ли какая-нибудь маман интеллигентной девочки в таком положении? Голова в унитазе, на затылке крышка. Что делать? Позвать на помощь? Да никогда. Сопят напряжения, я начала подниматься. В какой-то момент раздался щелчок, крышка с моей головушки свалилась на пол. Победа придала мне сил. Я встала и начала наводить порядок. Меньше минуты мне хватило, чтобы поставить на место дозатор и вернуть оторванную крышку на унитаз. Я просто прислонила ее к бачку. Осталось лишь всунуть ступни в балетки и с видом воспитанной дамы а выплыть из санузла. За столом плавно потекла светская беседа. «Дорогая Фросенька!» — улыбнулась Алевтина. «Милая наша гостья сменила имя на Евлампию», — напомнил Николай Викторович. «Ах, да!» — спохватилась хозяйка дома. «Но Олечка всегда говорила, моя фросенька. Смотрите, что я нашла в старом альбоме». Лефтина положила передо мной старую пожелтевшую фотографию. На ней были запечатлены две женщины. Одна в балетной пачке, в гриме, вторая в концертном платье. Руки она сложила так, как делают певицы, когда исполняют арию. Ладони подняты на уровень груди и сложены вместе. «Ой, это же моя мама!» — обрадовалась я. Помню, это ее платье. У мамули было много концертных нарядов. Завершив карьеру, она их не выбросила, а хранила в шкафу. Я обожала копаться в гардеробе. «А слева я...» — засмеялась Алифтина. «Видите, родинка на шее приметная. В гриме меня трудно узнать». «Нет-нет, я сразу поняла, кто на снимке», — возразила я. «К сожалению, у меня есть только одно фото Соли. расстроилась хозяйка. «Времена давние, телефонов с камерами не было». «Я забыла, конечно, на каком концерте кто сделал этот кадр, зато очень хорошо помню Олечку и вас, маленькую». Молодой мужчина, который сидел напротив меня, кашлянул. «Ох, прости, Серёжа!» — опомнилась хозяйка. «Я вечно болтаю без умолку. Явлампия пришла пообщаться с тобой». «Мама, говори, сколько хочешь!» — улыбнулся сын. «Нет-нет!» — замахала руками Решёткина. «Беседуйте спокойно!» Я посмотрела на Сергея. «Наверное, отец рассказал вам о просьбе Евгении Ивановны сделать анализ ДНК?» «Да», — кивнул врач. «Но я не вижу в этом исследовании никакого смысла. Если выяснится, что Кабанова моя биологическая мать, я все равно не испытаю никаких эмоций. У меня есть семья, любимые и любящие родители. Все». «Учитывая некоторые особенности характера Джейн, синдром Горпагона и в придачу к нему еще и Плюшкина, госпожа Кабанова может потребовать от вас алименты», предупредила я. Сергей не возмутился. «Да нет проблем. В случае установления родства я, безусловно, помогу несчастной. Гарпагон и Плюшкин часто ходят рука об руку. Можно задать бестактный вопрос?» Осведомилась я. Сергей улыбнулся. Для меня понятия «бестактный вопрос» не существует. Вы совсем не помните своё детство?» Спросила я. Доктор сделал глоток кофе. Словно губкой смыли. Ни имени, ни фамилии, ни мест, где жил, учился, вообще ничего не помню. «Если Джейн ваша мать, то вы Сергей Кабанов», сказала я. «Вероятно». Не стал спорить собеседник. Но я идентифицирую себя как Сергея Решеткина. А мой биологический отец, муж Евгении, не настаивает на ДНК? Я смутилась. «Ну, говорите правду», — попросил Сергей. Я уже давно сообразил, что появился на свет и рос не в самой благополучной семье. Со мной определенно случилось нечто неприятное, просто так амнезия не наступает. Но никто мальчика не искал. Резко вмешался в беседу Николай Викторович. Полагаю, отца у него не было. Был случайный донор спермы. Я рассказала Решеткиным все, что знала о Кабановой. «Вот бедняга», — пожалел Джейн Сергей. «С гарпогоном, Плюшкиным люди справляются, жизнь можно наладить в любом возрасте. Просто нужна работа с грамотным специалистом. Я готов помочь пожилой даме в любом случае, даже если у нас нет ни капли общей крови». Надеюсь, Евгения встанет на ноги, ботулизм — серьезная болезнь». «Ой-ой», — испугалась Левтина, — «где Кабанова взяла рыбу?» «Загадка», — вздохнула я. «Могла найти на помойке, дом у нее в ужасном состоянии, похоже, там никогда не убирали. Когда Евгения пришла к нам, я приняла ее за бомжиху». «Очень удивилась, когда выяснилось, что у нее денежная работа, а в собственности, кроме особняка, несколько квартир, которые сдаются за немалую плату. Мою трошину вы тоже не помните?» «Кто это такая?» — осведомился Сергей. «Я сообщила все, что знала о Майе». «Хорошо, когда человек забывает о неприятных событиях. Плохо, если он вытесняет из памяти тех, с кем у него сложились хорошие отношения», — прокомментировал мой рассказ Сергей. Я благодарен Майе, но совершенно ее не помню. Равным образом, как и тех мальчиков, о которых вы упомянули, э-э-э, я посмотрела в свой телефон. Федор Круглов, Паша Акошин, с ними девочка Лена Кисонина. Доктор пожал плечами. Возможно, меня недолюбливали в школе, но это не редкость. Слишком умных одноклассников ребята, как правило, считают подлизами, ябедами подключился к беседе Николай Викторович. Но знаете, очень часто школьная звезда, которой все восхищаются, тускнеет в студенческие годы и во взрослой жизни совсем гаснет. А ученик, над которым все издевались, изгой, именно он достигает успеха. Сергей провел рукой по скатерти. «Дорогая лампа, давайте подведем итог беседы. Если Евгения Ивановна поправится, чего я ей от души желаю?» Я непременно сделаю анализ ДНК. В случае установления ее материнства я не брошу Кабанову, окажу ей бесплатную медицинскую и психологическую помощь, готов взять на себя бремя финансовых забот и наведения порядка в ее доме. И если у нас не окажется ни капли общей крови, я поступлю также. Ни один человек не должен жить так, как Кабанова. Это то, что я сделаю. Теперь то чего сделать я не смогу даже при всём моём хорошем отношении к Евгении. За столом сейчас сидит Алевтина Семёновна, моя любимая мама. Она меня воспитывала, лечила, когда я болел, переживала мои неудачи, радовалась успехам. Евгения никогда не станет для меня матерью, это исключено. Я готов работать с ней как врач, но не могу вступать в близкие отношения. В наш дом она не придёт, я её здесь не жду. Затем прошу меня простить, мне пора к больному. Был рад познакомиться. Если в ходе вашей работы возникнут некие вопросы, звоните. Но я считаю, что проблема решена. Просьбу Евгения об анализе ДНК вы выполнили. Я дал согласие. Конец истории.